50. Вернувшись в дом, Маша заказала Арине ванну и несколько минут бездумно сидела в расслабляющей горячей воде. Этот поцелуй, нежность и неожиданное признание. Радон просто выбил ее из колеи. «Я подумаю об этом позже», — решила Мария. «Сейчас ей нужно было прийти в себя, вернуть утраченное душевное равновесие. Ведь она не могла остаться навсегда в этом чудовищном мире. Или могла. Ради мужчины, которого любит». Стоп, Маша запретила себе думать на эту тему. Сначала она выслушает предложение Адера барея Возможно, он знает, где расположены действующие порталы. Жаль, что при побеге из королевского замка ей не удалось захватить рюкзак с картой и пирогами. Арина принесла ей свободное в талии платье светло-кремового цвета с рукавами-фонариками и вышивкой по вороту и по долу, а также матерчатые туфли на невысоком каблуке. Маша уже начинала привыкать к такого рода одежде, и вовсе джинсы с кроссовками неудобнее. Вопрос в том, что привычней. Когда девушка привела себя в приличный вид, служанка проводила ее в столовую. Здесь уже были оба барея, которые о чем-то активно спорили. При виде Маши мужчины замолчали и поднялись из своих кресел, но хмурое выражение не сходило с лиц обоих. Мария заняла свое кресло и расстелила матерчатую салфетку. Отец и сын вернулись к трапезе, продолжая молчать. «Чудесное утро, не правда ли?» Маша понимала, что эта вежливая фраза в данной ситуации напоминает сарказм, но ничего не могла с собой поделать. Уж слишком насупленные лица были у обоих. Несомненно, мимолетно улыбнулся Раден, разделяя ее скептический настрой. Но в тему своего спора с отцом водить девушку не спешил. Пожелав собравшимся приятного аппетита, Маша приступила к овощному супу. Оказывается, она успела здорово проголодаться. Все эти три волнения последние двух недель не прошли бесследно. Теперь Мария чувствовала себя более взрослой, зрелой и уставшей от жизни. Ей хотелось куда-нибудь к морю на теплый песочек, где симпатичные мулаты, будут приносить ей сладкие коктейли с разноцветными зонтиками. Наравне с мужчинами Маша управилась со стейком, запеченным картофелем и салатом, а от десерта пришлось отказаться, боялась лопнуть. Выпив рюмку шоколадного ликера, Адер пригласил их с раданом на террасу, где стоял столик и несколько плетенных стульев. Старший Барей прикурил сигару и отошел к деревянной балюстраде, задумчиво глядя в сторону озера. Маша и Раден разместились за столом, ожидая, когда Адер все-таки ответит на накопившиеся вопросы. Он долго стоял к ним спиной, а когда, наконец, повернулся, обернулся к сыну. Подумай хорошенько, Раден, стоит ли отпускать ее? Ведь ты теперь не сможешь быть ни с кем другим. Ты зажег в ней внутренний свет. Она твоя. «А ничего, что это она сидит рядом с вами», – перебила его Маша, начиная раздражаться от этой самодовольной уверенности в собственной исключительности. «Ничего, милочка», – усмехнулся он, – «это и сейчас ты репенишься, а через несколько лет обнаружишь, что всем довольна. Вам, бабам, нужна твердая рука, чтобы за волосы да в пещеру. Вы так устроены». «Я не собираюсь больше слушать эту чушь». Мария поднялась с твердым намерением уйти отсюда как можно скорее. «Марин, пожалуйста». рада нежно коснулся ее предплечья. «Останься. Послушай, что он скажет». Маша посмотрела на него долгим взглядом. Пристально. Испытующе. «Ну, конечно, он на ее стороне. Девушка знала это. Чувствовала». «Хорошо, только ради тебя». Она опустилась обратно на стул и подняла глаза на Адера. «Я вас внимательно слушаю, господин барей. Он тяжело вздохнул и тоже сел на стул по другую сторону стола. В этот момент мужчина показался ей по-настоящему старым. Все его лицо было изборождено сетью глубоких морщин, прятавшихся в бороде. «Когда Вард запечатал все порталы, — начал он рассказ, — истинные возмутились, ведь их жены могли вернуться, точнее, могли захотеть. Многие из нас ушли за своими женщинами, ведь наша связь очень сильна, даже если внутренний огонь не разгорается». И когда король решил отправиться на поиски своей возлюбленной, Варт попытался его остановить. Уговоры не помогли, ведь потеря любимой женщины тяжело сказывается на нашем психическом здоровье. Король едва не убил Натана. К счастью, я был там и успел мешаться. Король ушел в ваш мир, а Варт остался жив. После этого он запечатал портал с нашей стороны. Теперь попасть можно только сюда, а ваш мир стал недоступен. «Но разве не могло сохраниться каких-нибудь неучтенных порталов, которые остались незамеченными? Может быть, где-то в лесу или в горах?» Адер покачал головой. «Только один в его замке. Барт потратил много времени, чтобы убедиться, что больше никто не сбежит в ваш мир. И он был прав. Вот только эти меры запоздали. Нас уже осталось катастрофически мало. У нас не было короля, а его брат не внушал особого доверия». Многих охватило безумие, и они потеряли способность вновь принимать человеческий облик и адекватные решения. Без женщин наш мир медленно умирает, и все это затяжная агония. Но вы ведь сказали, что знаете способ вернуть меня домой? Или это обман? Знаю, но он будет очень болезненным для моего сына. Маша бросила взгляд на Радена, сидевшего с непроницаемым лицом, и только сжатые в замок, побелевшие от напряжения пальцы, говорили, что он не так спокоен, как хочет казаться. — Истинный свет, который горит в тебе, — это очень сильная магия. Думаю, ты в этом уже убедилась. Я так точно, — улыбнулся Адер. Используя твою силу, Радон сможет открыть портал с этой стороны и держать переход несколько секунд, чтобы ты успела уйти в свой мир. Неужели так просто? Маша читала в закрытом фонде Королевской библиотеки, что истинный, используя раскрывшийся свет своей женщины, может распечатать портал магии и отпустить свою половинку в другой мир, но при этом сам останется здесь одиноким навсегда. Согласится ли Радан принести подобную жертву во имя любви? «Еще как непросто», — подтвердил Адер ее опасения. «Для истинного почти невозможно отказаться от своей женщины, ведь мы создаем пары один раз и на всю жизнь». бедная ваши жены», — тихо прошептала Маша, но Раден ее услышал. «Я помогу тебе, чего бы мне это ни стоило». Мужчина говорил серьезно. Мария видела это по его глазам. «Неужели он ее отпустит и останется одиноким навечно?»